но всегда будет существовать некоторый пробел и все что написано на этих местах говорит мне что это необратимо Восборн умолк и вернулся к своему креслу и стакану он выпил и устало прикрыл глаза продолжайте прошептал человек доктор открыл глаза и взглянул на собеседника Мы вернулись к голове, которую будем теперь называть мозгом. Физический мозг состоит из огромного количества клеток и взаимодействующих компонентов. Вы же читали книги. Малейшие нарушения этой системы могут вызвать драматические последствия. Все это и случилось с вами. Повреждение было физическим, и хотя раны зажили, но физическая структура их взаимосвязей стало иной. Возборн снова замолк. И подтолкнул его пациент. Спад психологических нагрузок позволяет вернуть вам ваши способности и таланты, но я не думаю, что вы когда-нибудь сможете связать их с чем-либо из вашего прошлого. Почему нет? Потому что физические каналы, пропускающие и передающие эту информацию, Больше не функционирует так, как прежде. Человек сидел без движения. Ответ на этот вопрос в Цюрихе, пробормотал он. Не сейчас. Вы еще не готовы. Еще недостаточно окрепли. Я обязан это сделать. Да, вы сделаете это, но позже. Прошло две недели. Словесные упражнения продолжались, а поскольку время лечит, восстанавливались и физические силы пациента. Росла стопка исписанных доктором бумаг. Была середина утра девятнадцатой недели. День был ярким, Средиземное море было спокойным и блестящим. По установившейся привычке пациент доктора Возборна прогуливался несколько часов вдоль залива и поднимался к холмам. Он увеличивал дистанцию примерно на одну-две мили в день, темп ходьбы ускорялся, остановки в пути сокращались. Человек сидел на стуле перед окном спальни, дыхание его было тяжелым, а рубашка пропиталась потом. Он прошел в спальню через боковой ход, примыкающий к гостиной. Это было более удобно, чем проходить через гостиную, превращенную в озборном, в приемную и постоянно заполненную посетителями. Они сидели на стульях, со страхом наблюдая за тем, каковы медицинские услуги будут в это утро. На самом деле ничего особенно плохого не было. Джерри Восборн все еще был пьян, как русский казак, но все эти дни оставался в седле. Дверь спальни отворилась, и вслед за этим в комнату ворвался улыбающийся доктор. Его халат еще сохранил следы крови. «Мне удалось!» В его голосе было больше эмоций, чем ясности. Я собираюсь открыть собственную биржу и жить на комиссионные. Я стану собственником. О чем вы говорите? Как мы уже обсуждали раньше, это именно то, что вам нужно. Вам необходимо сменить обстановку. И вот, пожалуйста, не более двух минут назад безымянный Жан Пьер получил выгодную работу по найму, по крайней мере. На неделю. Как вам это удалось? Я думал, что такой возможности никогда не представится. Это оказалось возможным благодаря больной ноге Клода Ламоша. Я объяснил ему, что мои возможности по части использования обезболивающих средств очень ограничены. Мне всегда их не достает, и моим пациентам приходится быть терпеливым. Мы стали торговаться, и разменной монетой стали вы. Неделя. Если вы будете послушным, он вас возьмет. Восборн на миг замолчал, но потом продолжил. В конце концов, все это не так уж страшно, верно? Я в этом не уверен. Месяц назад, возможно, но не сейчас. Я говорил вам, что готов уехать, и уверен, что вы с этим согласны. Теперь у меня есть неотложное дело в Цюрихе. И я хочу, чтобы вы проявили себя там наилучшим образом. Мои интересы эгоистичны, и не нужно меня извинять за них. Я готов к Цюриху. Внешне — да. Но поверьте на слово, что чрезвычайно важно то обстоятельство, что вы провели много часов в воде, кромешной ночью, в шторм. Поэтому вам необходимо сделать еще один жест, еще одну проверочку, В жестких условиях. Еще одну проверочку. Да самую простую, которую я могу сделать для вас в условиях Порт-Нойера. Если бы я был фокусником, я сделал бы для вас шторм и небольшое кораблекрушение. Я бы постарался. Но, с другой стороны, Ламош сам нечто наподобие шторма. Очень трудный человек. Опухоль на его ноге пройдет... И он вас возненавидит так же, как и все остальные, ведь вы займете чье-то место.